Варлам Шаламов. Колымские рассказы. По снегу. Как топчут дорогу по снежной целине. Впереди идет человек, потея и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу. Человек уходит далеко, отмечая свой путь неровными черными ямами. Он устает, ложится на снег, закуривает, и мохорочный дым стелется синим облачком над белым блестящим снегом. Человек уже ушел дальше, а облачко все еще висит там, где он отдыхал. Воздух почти неподвижен. Дороги всегда прокладывают в тихие дни, чтобы ветры не замели людских трудов. Человек сам намечает себе, Ориентиры в бескрайности снежной. В скалу высокое дерево человек ведет свое тело по снегу, так как рулевой ведет лодку по реке смыса на мыс. По проложенному узкому и неверному следу двигаются 5-6 человек в ряд, плечом к плечу. Они ступают около следа, но не вслед. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно И снова иду так, чтобы растоптать нежную целину, То место, куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы, тракторы. Если идти по пути первого, след в след, Будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, Стежка, а не дорога, ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. Первому тяжелее всех, и когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той же головной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а... Читатели. 1956.